Напротив, приглядевшись к капитану Вентворту, рассмотрев его хорошенько при дневном свете, он был немало впечатлён его наружностью и почел, что преимущество красоты на его стороне уравнивает преимущество знатности на стороне Н. Вдобавок же имя его звучало вовсе не дурно. И оттого Сэр Вутер с большой охотой приготавливал перо своё к тому, Чтобы сделать в книге книг соответствующую запись. Единственный человек, которого ни на шутку боялась огорчить Н, была леди Рассел. Н знала, что леди Рассел неприятно будет понять и оставить мистера Эллиота, и нелегко будет ближе сойтись с капитаном Вентвортом и по справедливости оценить его. Меж тем, леди Рассел это предстояло.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 Но была на женщина очень добра, и если она и хотела быть умной и прозорливой, и ещё более хотела она счастья н. Н любила она более своих дарований и преодолевши первую неловкость, она без особенного труда полюбила как мать того, кто был причиной счастья другого её дитяти. Из всего семейства Мэри, кажется, первая оценила преимущества произошедшей перемены. Выдать сестру за муж куда как лестно. И кто же, как не она, поспешествовал к сему союзу, удерживая Эн подле себя целую осень. А коль скоро собственная сестра, разумеется, лучший сестёр мужа, Приятно было и то, что капитан Вентворт, богач и капитана Бенвика и Чарльза Хейтера, не без душевных мук быть может, когда потом они встретились, увидела она н обладательницей прав старшинства и примиренкого Ландо. Зато в будущем её ждало прекрасное утешение. Н не предстояло владеть Апперкроссом и окружными землями.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 И не придётся ли ему, предотвративший брак её с сером Волтером и поддавшись на ласки и уговоры, назвать её в конце концов супругой сера Уильяма. Сэр Волтер и Элизабет были без сомнения угнетены и обескуражены, потеряв свою приятельницу и разочаровавшись в ней. Разумеется, у них остались утешением блистательные их кузины. Но они верно давно уже догадались, что льстить и угождать другим, когда тебе не льстят и не угождают, не так уж и весело. Для Энн очень скоро, уверившись, что леди Рассау склонна любить капитана Вентворта, как ей и должно, ничего не омрачало счастья, кроме сожалений, что у неё нет круга достойного такого человека. Здесь ощущала она с ним своё неравенство.